Ариадна. Неужели они действительно приедут? Даже не верится. Но им уже дали визу, и билеты заказаны. И мне страшно. Даже не знаю, рада я или нет. Почему Стаська вдруг сменила гнев на милость? Я ведь совсем-совсем ее не знаю. Встречи с мамой я не боюсь, ну или почти не боюсь. А Стаська, она ведь уже взрослая и очень хорошенькая. Мне никто не дает моих лет, а такая взрослая дочь. И характер у нее, не дай бог. Она ведь все эти годы знать меня не хотела оттуда вдруг. Я дура, я всё-таки полная дура. Зачем мне понадобилось приглашать их на свадьбу? Похвастаться захотелось». Наконец-то сбывается все, о чем я мечтала. И мои близкие, мама и дочка, должны увидеть это своими глазами. Но куда лучше было бы потом, после свадьбы? Самое полететь в Москву проще и значительно дешевле. Фу, нехорошо так думать, стыдно. Вон даже красные пятна выступили. И все таки как я тут с ними буду управляться? Они же не водят машину, а у меня ведь работа. Конечно, я куплю им несколько экскурсий, на уикенд сама куда-нибудь их отвезу. А, ладно, как-нибудь. Я хочу увидеться с мамой. Она просто обрадуется. А вот Стаська, кто ее знает, будет смотреть на меня злыми глазами. Я плохая мать. Я никудышная мать. Может, я еще рожу ребенка? Я еще не старая. И ему я, наверное, смогу быть хорошей матерью. Это же будет ребенок от любимого. Господи, это папа во всем виноват. Он не позволил мне сделать аборт. Ой, грех какой даже думать так. А вдруг Стаська повзрослела, поумнела, влюбилась и сможет, наконец, понять свою беспутную маму и простить? А может, ей что-то от меня понадобилось? Девчонки из России жаждут приехать в Америку И, как говорится, попытать здесь счастье. Но далеко не у всех в Америке живет родная мать. Вдруг она решит попросту здесь остаться. Это было бы ужасно. Неприятности не оберешься, к тому же молоденькая красивая девчонка с трудным характером в доме, где есть молодой красивый мужчина. Нет, этого допускать нельзя ни в коем случае. Боже, что я делаю? Заранее настраиваю себя против единственной дочери, перед которой, к тому же, безмерно виновата. Ах, как я не люблю чувствовать себя виноватой. А моя вина только возрастает и возрастает. Нет, нельзя все таки поддаваться порывам. Но кто мог предположить, что на этот раз она не порвёт моё приглашение? Вечно я сначала делаю, а потом думаю. А, ладно, что будет, то и будет. В конце концов, до их приезда ещё больше двух месяцев. Зачем раньше времени расстраиваться? Только бы свадьбу не испортили. У мамы по телефону голос теплый. Она рада. Мама, есть мама. Стась, как к телефону не подходит, то ее дома нет, то еще что-то. Как когда-то в моей юности шутила мама. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери мамцом?